Глава 12 Проснувшись утром, Артем осознал, что провалялся в забытие целые сутки. Организм просто адски нуждался в еде. Помимо нечеловеческого голода, приятные ощущения также дополняли апатия и сдавливающие виски и похмелья от передозировки зели, усиленные от переутомления последних дней. Соорудив монстрозный бутерброд, Он осознал себя через пару минут бездумно пялищимся в стену в ожидании чайника. Чтобы хоть как-то расшевелить мозги, Артем включил на ютюбе свежие новости из раздела игроков и аномалий. «Возьмите себе в руки что-нибудь вкусненькое, устраивайтесь поудобнее, а теперь погнали по новостям. За последние несколько суток зафиксирована небывалая смертность среди ранкеров. За пару последних дней из топ-2000 погибли 14 человек». Подробнее расскажет наш штатный специалист по игрокам под псевдонимом Василий. Интересно, сколько из этих топовых игроков отвалились в том же осколке, из которого вылез он сам? Парень наконец варганил себе изрядной крепкости кофе, продолжая слушать перечисление погибших игроков и некоторую аналитику. Похоже, больше на домыслы ради создания инфоповода. Понятно, что никакой подробной информации представители канала обладать не могли. Напомню, что буквально вчера выступил на пресс-конференции один из наиболее уважаемых ранкеров США, Саймон Гана Шепард. И в своей речи он в очередной раз упомянул о необходимости сохранения дружественного отношения между игроками. Это подтверждает мою теорию, что в какой-то сквозной аномалии снова произошло столкновение интересов крупных организаций, вылившиеся в открытый конфликт. Спасибо, Василий. Перейдем к новостям о «Ладыре». А спонсором выпуска является сайт AnomaliaBet.com. Если вы устали от потери денег на договорных спортивных играх, AnomaliaBet.com ждет вас. Здесь вы можете изучить самую последнюю сайдерскую информацию по ладеру и сделать ставку на продвижение вашего любимого ранкера или смерть плохиша. AnomaliaBet.com. Никаких договорных игр. Ранкеры борются за жизнь, а вы – за деньги. В связи с последними событиями Артём выпал из происходящего в мире, а потому реклама с того к воспринялась с некоторым удивлением. Впрочем, стоило признать, это вполне соответствовало мировым трендам. «Новичок из России под ником «Арт» совсем недавно ворвался в 2000 лучших, а уже поднялся на 276 место. Он движется вперед, словно ураган и уже имеет кучу фанатов и хейтеров. Мы зафиксировали последнее его передвижение на целых два уровня за раз – Что нужно делать, чтобы достигать такого развития, нам расскажет Василий. Виктория, я не был бы так дружелюбно настроен к этому человеку. Ранее мы уже говорили в нашем обзоре, что его билд – ярко выраженная сборка убийца. Скачкообразное развитие лишь подтверждает эту догадку. Я уверен, что так называемый арт атакует отряды в спину, отнимая ресурсы и пользуясь их прогрессом для повышения своего уровня. Известный американский блогер Брок уже не раз намекал на его связи с российским правительством, предоставляющим Арту информацию о сквозных аномалиях, а также покрывающим его деятельность. Но никаких подтверждений этому нет. К сожалению, организация, в состав которой он вступил, слишком скрытна, чтобы получить более подробную информацию о нем. Но это лишь дело времени, пока другие серьезные силы не начнут расследование относительно рода занятий этого игрока. А может, уже расследуют и достигли каких-то результатов. Мы приложим все силы, уважаемые зрители, чтобы вы получили самую свежую и оперативную информацию об этом вопросе. Пока Артем слушал последнюю новость, вся сонная одурь слетела, сменившись на лихорадочную бодрость и злость. Значит, его уже записали в плохие парни, довольно смешно, учитывая тот беспредел, что творится в сквозных аномалиях. Да куча ещё и американцы не упустили возможности в очередной раз вспомнить о пресловутом русском следе, который они с завидным постоянством видят в любом крупном событии. На репутацию ему плевать с высокой колокольни. Проблема в другом. Этот Василий верно заметил, такого перспективного парня начнут искать. И ладно, если только с целью предложить дружбу. Наверняка найдется куча кретинов с куда более нехорошими намерениями. «Самый простой способ — выйти на игрока через гинди «У Лиги наверняка есть контакты с другими организациями, и не может такого быть, чтобы его еще не спросили о перспективном новичке. Написать и спросить? на смысл? Если у него имеются какие-то мутные мыслишки, он уж точно не будет об этом так просто сообщать. Зато получит информацию, что Артём забеспокоился». И ещё больше раздражаясь, парень заходил по комнате. Остро накатило ощущение недостатка собственных сил. «Ему скорее нужна эволюция». Артем помнил тот скачкообразный рост сил после преодолевания первой ступени. А какой рост будет после второй? Какой-какой, Хм, именно такой, который ему так необходим, чтобы выжить. Бросив недоеденный бутерброд, Артем очистил стол и достал из пространственного кармана отсеченную кисть. Парня передернул от прикосновения к ней. Пространственный карман сохранил температуру человеческого тела. Рука все еще была теплой, будто живая. Поборов отвращения, он разжал пальцы аккуратно высыпая на поверхность горошины добычи. В первую очередь взял самое главное – то, что сейчас требовалось для усиления. «Далеко на эволюции. Искусственно принуждает выбранную характеристику обрести бонусный эффект». «Отлично! Предметы, полученные за уровни очки характеристик, будут использованы сразу же, как состояние здоровья придет в норму». Отложив предмет в пространственный карман, Артем начал разглядывать остальное. Явление звериной ярости, усиленное. На короткий срок серьезно повышает все физические характеристики, возможно, искаженное восприятие реальности и психологическая нестабильность. С этим все понятно, а может и не все. Не стоит забывать, что это не игра, похоже на обилку, усиливающую физические параметры за счет штрафа на интеллект. Вещь спорная, но в определенный момент может помочь натворить очень крутых дел. Смущает приписка, усиленная. Ясно, что явление дает более сильный эффект. Но будет ли он распространяться и на степень потери контроля над собой? Отложив, Артем, взял следующее. Явление звериной ловкости усилено. На короткий срок наделяет звериным чутьем на опасность, способности к уклонению, повышает ловкость. Возможно, искажённое восприятие реальности. А вот это очень похоже на то, что вытворял босс, каким-то невероятным образом реагируя на угрозы. Именно эта способность позволила твари оставаться живой так долго и нанести непоправимый ущерб их группе. Конечно, не без ложки дёгтя в виде искаженного восприятия реальности, но Артем был готов с этим мириться. Встал следующий вопрос. Накладывается ли его неадекватность от активации сразу двух явлений? Если верить системе, то их одновременное использование превратит его в машину смерти. Главное, чтобы при этом парень не разучился использовать навыки. Вернув расходник в пространственный карман, взял в руки последний предмет добычи. Тот выглядел как искрящийся осколок хрусталя. Малый кристал жизненной энергии восстанавливает малую степень жизненной энергии молодости. Очень любопытно. Пожалуй, именно этого так вожделеют престарелые магнаты, олигархи и прочие теневые владыки человечества. Нужно будет выяснить его стоимость на общем ауксоне. Но чего то Артём был уверен, что подобных лотов там не увидит. Жизнь — это слишком ценный ресурс, чтобы продавать за деньги, хоть и системные. Даже если аукционы имеют подобную функцию, кто станет продавать подобное? В целом, добыча неплохая. Полученные явление очень кстати. Ведь в битве он потратил очень много редких расходников, несших навыки с ситуативно полезными механиками. Сколько времени теперь придется потратить на восстановление запаса? Рассуждая, Артём вдруг почувствовал что-то странное, почти неуловимое, подобно тому, как человек видит легкую смену контрастности, сидя перед монитором. Картинка все та же, но что-то слегка изменилось. Когда Артем поднял голову, усиленное восприятие мгновенно обнаружило перемену. Отсеченная кисть японки исчезла. «Что за хрень?» Тихо протянул парень, медленно вставая и аккуратно оглядываясь на предмет опасности. Он точно помнил, что положил конечность на полиэтиленовый мешок не придумав, как будет избавляться от подобного презента. И вот внезапно кто-то или что-то избавило его от этой заботы. Окроплённый крови пакет лежал там же, но кисти нигде не было. Чувствуя себя идиотом, парень заглянул под стол. Конечно, там он пропажи не обнаружил, да и игрок с прокачанным восприятием однозначно услышал бы падение предмета. По спине пробежали мурашки. Искать неизвестный полтергейст дома совсем не входило в его планы на сегодняшний день. Парень повторно начал обыскивать комнаты, помогая себе навыкам ощущения пространства. Взгляд наткнулся на самом выделяющемся предмете интерьера, картину из осколка, закрепленный в рамке прямо у стены и у стола. Интуиция мгновенно встала в стойку. разглядывая улыбающуюся женщину. Парень мгновенно ощутил, как стало неуютно в собственном доме. Будто за окном потемнело, а в помещении похолодало. «Неужели она все таки является чем-то опасным?» В голову мгновенно вернулись терзавшие когда-то мысли о ментальном воздействии со стороны предмета. Иначе как бы он решился на подобный поступок, как вынос неизвестного, непонятного, да и в целом бесполезного артефакта из осколка? С другой стороны, — продолжил рассуждать Артем, если бы это самое ментальное воздействие все таки имелось, стал бы он сейчас в принципе поднимать этот вопрос, будучи одурманенным чужим влиянием? Или это воздействие настолько искусное и тонкое, что даже имитирует сомнение Артем помотал головой. К сожалению, он совсем ничего не знает о ментальном воздействии, кроме того, что оно существует. Да и небольшой опыт редких встреч с ним в осколках ничего не дает. Парень поднес руку к полотну. Ему показалось, что оно будто теплее в сравнении с комнатной температурой. Однако точной уверенности в этом не было. Артем решил попробовать другой путь. Подойдя к картине, он постарался вслушаться в ощущение опасности, с недавних пор усиленной малым атрибутом. Но то молчало. Ощущение пространства дало более интересный результат. Этот навык здорово развился за последнее время, потому как использовался достаточно часто. Направив ощущение пространства на картину, парень осознал, что тот упирается не в ее поверхность, а в некую пленку барьера, укрывающую поверхность живописного предмета. Артём смутился. И что со всем этим делать? Самый простой вариант — уничтожить или избавиться. Но против этого резко поднялась внутренняя жаба. В конце концов, картина все еще не нанесла никакого ущерба, хоть и спала рядом с ней, то есть был полностью беззащитен. В итоге он выбрал промежуточный вариант, замотал в плотную черную ткань и временно вынес из дома в гараж. Надежда была на то, что план с эволюцией оправдается, с лучшим восприятием и навыками станет более понятно, если не предназначение артефакта, то хотя бы наличие излучаемой угрозы. Так Артём создал некоторую иллюзию решенности вопроса что позволило, наконец, отвлечься на другие дела. Чтобы не напрягать состояние, быстро приходящее в норму, День оставил под сугубо бытовые дела. Приведя себя в порядок, Артем поехал в ближайший пригородный торговый центр. А сейчас к мировым новостям. Включился очередной выпуск, когда часы показали полдень. Власти Индии объявили хищника уже несколько месяцев буйствующего на территории страны национальным бедствием и запросили помощи у правительства других стран. Пока что они встретили лишь сдержанную Рексу и обещание рассмотреть возможности. В секторе ГАЗа появилась новая религиозная террористическая группировка. По информации американской разведки, она состоит из так называемых игроков и представляет серьезную опасность. Представители организации уже взяли на себя ответственность за взрыв в торговом центре Азриэли в Израиле. Напомню, в теракте погибло больше сотни мирных жителей. Зафиксировано нарушение суверенитета Южной Кореи. Президент страны Мун Чиже Ин обратился за помощью к альянсу НАТО. Политик настаивает, что это открытая оккупация со стороны Северной Кореи, однако посол Северной Кореи, вызванный в Белый дом, опровергает эту информацию. Вопрос о военной помощи сейчас обсуждается. Пресс-секретарь Белого дома обвинил Россию в намеренной эскалации конфликта между игроками на территории сквозных аномалий. Ответа со стороны МИДа пока не последовало. В этот момент Артём припарковался и заглушил двигатель, а вместе с ним и радио. В последнее время мировыми новостями он стал интересоваться по остаточному принципу, сконцентрировавшись на себе. Уж больно лихо закручивались события, чтобы следить за мировыми тенденциями. Тут бы голову на плечах удержать. Супермаркет обрадовал скачкообразным ростом цен и образовавшимися пустотами во многих отделах. Благо вопрос с денег перестал быть актуальным. Пока Артем выбирал вырезку в местном отделе, его внимание привлёк молодой мужчина. Парень и раньше видел и таких поклонников в стиле милитари, не снимавших одежду с камуфляжной окраской, но этот модник отличался уж больно горделивым видом и еще одной деталью. К его груди была приколота блеха с двуглавым орлом и интересным знаком в виде меча в овале. Он не особенно интересовался армейской символикой, но точно знал, что рода войска с таким значком нет. Загуглив ради любопытства, Артём обнаружил, что такой знак теперь обязаны носить зарегистрированные игроки. Непонятно было, для чего это сделали. Возможно, чтобы полиции и простые люди сразу могли выделять потенциальную опасность таких людей, а заодно и потешить гордость не самых умных индивидуумов. Собственно, какая разница? Эти регистрироваться Артём не собирался, а на этих клоунов было плевать. От раздумий его отвлекло сообщение Линги, Что-то он подозрительно зачастил в последнее время. Глава организации сообщил, что БФГ пришел в сознание и тоже хорошо отозвался об Артеме. Но сам писать не пожелал, из-за депрессивного состояния. Лига намекнул, что со смертью Баст, ядра третьей группы, а также Энергеника, исполняющего обязанности лидера, отряд распался. Но открытого предложения создать свою группу не сделал. Тактичный человек. Он наверняка понимал, что отказ Артёма вобьет клин между рангером и организацией, который тот явно нужен дабы из простого союза довольно посредственных формил перерасти в нечто более серьезное. Одно только название гильдии, стоящей под ником Арту в ладере, сразу дает существенную рекламу гиндии. Кроме того, после прошлого разговора этот тип ни разу не напомнил, что знает истинную личность Артёма, лишь единожды продемонстрировав свою осведомленность. В конце разговора Лига подсластил пилюлю, передав, что Артём может обращаться к Августину за любыми данными, или при нужде произвести разведку и оценку аномалий. Тот уже получил распоряжение содействий. содействии. И Линга, и Энергеник высоко оценивали способности этого любопытного типа. Надо будет обязательно пообщаться с ним. Задарив полную корзину, он выждал очередь из недовольных повышением цен пенсионеров и лощеной дамочки, поглядывающей на других снисходительно презрительным взглядом выскочки из провинции, дорвавшейся до денег. Живя в ней резиновой, быстро учишься игнорировать таких. Добрался до дома без происшествий. Этим вечером Артем не стал принимать Толикон эволюции из-за не до конца поправившегося здоровья, ограничившись распределением двух очков за полученный уровень в интеллект. В следующие дни он сконцентрировался на восстановлении и тренировках. Следовало отточить наконец-то освоенный навык пространственного тоннеля для приемлемого уровня использования. Самым важным вопросом стал поиск источника еще одного катастрофически необходимого Толикона — Один верный способ уже был — попробовать вернуться в сквозной осколок и взять добычу с еще одного убитого босса. Главной положительной стороной этого шага стал готовый путь к выполнению цели. Но и проблема оставалась все той же — чудовищная опасность плана. Существа, ожидающие своих противников в глубине горы, могли иметь при себе слишком неожиданные фокусы, способные смертельно удивить любую группу. Другого сквозного осколка на примете не было. В обычной аномалии Талекон, похожий дар редкий. «Сколько ему придется зачистить таких, прежде чем найти его?» Да и слова «обычные» не совсем корректно отражало их суть. Закрытая аномалия легко могла содержать в себе опасности, превосходящей уровнем даже противников сквозной. На третий день от раздумия о следующем шаге Артём отвлек дверной звонок. У входа на участок ожидал гость. Привычным образом использовав ощущение пространства, чтобы посмотреть посетителя, Артём нахмурился. Выйдя из дома, он подошёл к забору и открыл дверь. За порогом стоял уже знакомый, пышущий здоровьем и уверенностью в себе Алексей Китаев, майор из мутной госорганизации.